Дополнительно ко всему прочему, он старательно закупал у хозяина трактира всю ту продукцию, что тот успевал запасти для него. То же самое копченое мясо, колбасы, сыры и даже вино. ну вино давать паукообразному монстру он точно не будет, потому что не знает того, как именно это существо в пьяном виде себя ведет. Обычно те же люди, когда выпьют, набираются этойкой храбрости и начинают, например, мериться друг с другом силой. А мериться силой с этим паукообразным монстром может быть себе дороже. А вот угостить этого монстра различными видами мяса, колбас или даже сыров ему никто не запрещает. К тому же это существо явно прекрасно понимает, что ему можно есть, а что нет. Поэтому, если после предложения Юрия этот паукообразный монстр от чего-то откажется, Юрий прямо при нём надкусит эту провизию. Именно для этого, чтобы показать ему главный фактор. Он предложил ему то, что ест сам. И не более того. Так что уже на следующий день, с утра пораньше, Юрий снова был возле ворот города, отправляясь в тёмный лес. Тут было еще несколько групп охотников, и чтобы друг друга лишний раз не нервировать, едва покинув ворота города, они тут же разошлись в разные стороны, двигаясь каждым своим маршрутом. Одна группа пошла в сторону мрачных земель, а остальные в темный лес. Юрий тоже отправился именно в темный лес, потому что у него были свои планы. При этом он старался держаться как можно дальше от других групп, чтобы его потом не обвинили в том, что с ними может случиться. мало ли вдруг они по глупости своей там где нибудь погибнут и кто тогда будет во всем случившемся виноват скорее всего тот который ход в лес как раз когда исчезают люди а то что они сами глупцы это уже никого не касается видимо это все прекрасно понимали и сами охотники потому что сразу постарались уйти как можно дальше в сторону от пути юрия ну ему так будет даже проще хотя он заранее подозревал что кто то из Таких вот осторожных может попытаться перехватить его по пути и таким образом нанести удар ему в спину. А это будет не так-то уж удобно. как ему хочется. Одно дело, когда он ждет нападение, и совершенно другое, когда упускает момент. Но не будет же он постоянно устраивать на пути ловушки, ведь в данном случае в такую ловушку могут попасть и невинные люди, которые всего лишь пошли в нужном направлении, а Юрий не хотел чужой крови, тем более невинных, на своих руках. А вот с теми, кто действительно будет его преследовать, разговор у парня будет коротким. Но в этот раз обошлось все без таких случайностей. Он достаточно быстро нашел небольшую поляну с лекарственными травами, которые тут же принеса старательно подрезать, не забыв оставить корни, и пары лепестков со стеблями. Но не стоит полностью вырезать такие растения. Только глупец будет вырывать их с корнями, когда в дело нужно пустить именно сам цветок и верхние листья. А если нужен корень, то его лучше брать тогда, когда растение уже отцвело и выпустило семена. Тогда ты не нарушишь баланс, и растения подобного сорта будут продолжать произрастать на данной территории. К тому же такой корень, если выкопать молодое растение, особой пользы не принесет. Так что Юрий действовал уже прекрасно ориентируясь в таких вещах. По пути он нашел скелет погибшего измененного оленя, которого явно убило какое-то более сильное существо. Об этом говорили следы зубов на его уцелевших костях. Юрий забрал этот скелет, который уже был объеден до абсолютно отполированных костей. По той простой причине, что ему эти своеобразные кости все равно пригодятся в качестве основы для артефактов. Однако он обратил внимание на следы. Следы возле этого скелета напоминали волчи. Только вот этот самый волк даже для измененного существа из темного леса должен был быть слишком уж велик, почти как тот самый измененный медведь. Около шести метров в длину и не менее метров в холке. Это достаточно крупная тварь, которую следует опасаться, и на простом дереве от нее не спрячешься. Такая тварь одним ударом может тебя стряхнуть с любого дерева. Ну, не с такого тысячелетнего, на котором Юрий тогда от кабана прятался, но все равно. С любого, которое будет поменьше и достаточно тонким стволом, как яблоко с яблоней стряхнет. И пытаться бегать по лесу между деревьями, старательно уклоняясь от чудовище, Юрию не хотелось. К тому же, эта тварь может быть достаточно старой. Учитывая его размеры и силу, можно было понять и тот факт, что это существо должно было быть достаточно старым. По крайней мере, несколько лет и несколько магических штормов оно точно пережило. Иначе откуда такая сила и размера? а Раз все так, то и тварь может быть невероятно опасной. но и трофей из нее получится знатный, если все правильно провернуть. Так что парень решил попробовать проследить за этим существом, тем более, что по его следам можно было найти и другие такие же скелеты, которые позволят парню обзавестись дополнительными ресурсами. И это тоже важно. Полный скелет всегда важен, особенно для того, кто хотел заняться, например, той же некромантией. А эта наука требует максимальные возможности для использования таких материалов. Конечно, лучше все это делать в Академии, например, заявив о том, что как артефактор он пытается сделать что-то вроде голема, но тот же скелет более простой в употреблении, более легкий, чем, например, каменная основа для таких вещей. Это только в сказках можно взять кусок камня, нарисовать на нем несколько магических рун, и этот камень сам превратится в полноценного боевого голема. который все прекрасно делает. А ведь для этого необходимо потратить просто невероятные силы. Юрий уже разглядывал в магическом зрении тех самых големов, которые ранее охраняли бывшего архимага эльфов, а теперь выполняли его собственные приказы. И работа там была невероятно сложной. Например, даже на одном пальце руки такого голема необходимо было ввести не менее десятка магических плетений, начиная с укрепления материалов и гибкости на сочленениях, где должен быть сустав у пальцев. Также необходимо было добавлять туда и различные плетения вроде защиты от ударов магии, от воздействия на сами плетения, стихийной магии Земли, которая могла подействовать на голема, если рядом будет источник подобной силы, имеющей для камня огромное влияние. И это только на одном пальце, а их на руках у голема было не меньше десяти. Дальше идет кисть, и на ней тоже были магические плетения, которые не только связывали все эти суставы в единую систему, но и позволили эффективно действовать ими, по необходимости, как человек действует своими суставами, так и голем мог. А чем дальше от руки, тем сложнее становились все эти плетения, переплетающиеся друг с другом и взаимодействующие между собой. А уж про его голову тут и говорить не приходится. Хитрость была в том, что основные плетения, которые управляли големом, находились не в голове, а в грудине, под специальным магическим накопителем. Голова у него тоже была определенным образом предназначена для контроля ситуации и выполнения определенных функций, но не более того. Ее можно было отрубить, но голем продолжать действовать даже вне зависимости от того, что ты просто... не сможешь им больше управлять. Однако он будет выполнять заложенную в него программу. И если это, например, защита какой-то территории, то даже обезглавленный голем будет продолжать это делать. Пропускать тебя и убивать чужаков. Но командовать им и отдавать какие-то дополнительные приказы ты уже просто не сможешь. Это был факт, который приходилось учитывать. И который сам Юрий очень хотел бы изучить. Ведь в некромантии было нечто подобное. Система магических плетений, которая из того же мертвеца создает подобие голема, поднимая того самого зомби. Чем можно воспользоваться, чтобы потом исправить ситуацию и сделать то, что ему так хотелось бы? Ведь наука создания големов была утеряна даже для эльфов. По сути, эти големы были изготовлены когда-то архимагами Земли, являющимися гномами. Слишком велико было их мастерство, как уже их сам древний эльф получил, Юрия не интересовало. Скорее всего, либо хитростью, либо подлостью. По-другому гному не отдали бы этих защитников в руки тех, кто впоследствии их просто предал и помог уничтожить. Сейчас же Юрий осторожно двигался по темному лесу. Его шаги были почти не слышны среди гниющих листьев и веток. Следы огромного измененного волка были хорошо заметны даже в тусклом свете, пробивающемся сквозь густую листву деревьев. Глубокие следы когтей на каре деревьев и огромные отпечатки лап на земле указывали на то, что эта тварь, созданная дикой магией, была не просто крупная она была чудовищной. Уже потом парень узнал о том, что тот самый волк, которого Юрий преследовал, был настоящим монстром. Его огромная, напоминающая ящерицу, мускулистая туша была покрыта густой, жесткой чешуей. Этот измененный зверь передвигался с нечеловеческой быстротой, и каждая его лапа оставляла глубокие вмятины на земле. Для измененных существ этот волк действительно был старым и опытным хищником, чьи силы и выносливость за значительно превосходили все нормальные границы. Именно поэтому, заранее предполагая что-то подобное, Юрий и был внимателен и сосредоточен, он знал, что любой неверный шаг может стоить ему жизни. прячась за деревья и кустарники, парень продвигался вперед, избегая любых звуков и лишних движений. По пути он собирал редкие лечебные травы, которые попадались ему под ноги, и тщательно хранил их в своих сумках. Каждая травинка, каждый листик, пропитанный магией леса, мог стать ценным ингредиентом для будущих зелий и настоек. И когда он подошел ближе к предполагаемому логову волка, то сразу же замедлил шаг и стал еще осторожнее. Звуки леса здесь казались ему приглушенными, словно сама природа боялась потревожить покой этой зверюги. Логово, вероятно, было где-то впереди, скрытое среди густых деревьев и зарослей, куда не проникал даже слабый свет. Приблизившись еще немного, Юрий остановился, прижавшись к стволу дерева и внимательно осмотрел окрестности. Волк мог быть где угодно, и парень понимал, что у него будет только один шанс нанести удар. Он даже тщательно проверял окружающую местность на наличие артефактов или предметов, которые могли бы усилить его магию и дать ему преимущество в предстоящей схватке. Скорее всего, взор уловил светящийся камень, едва видный под слоем мха. Парень аккуратно извлек его, надеясь, что артефакт, наполненный, как ни странно, силой света, потом как-нибудь ему поможет в битве. И подобрав то, что его заинтересовало, он двинулся дальше, держа наготове оба клинка эльфийских ренджеров и готовясь к последнему рывку. Продолжая крадучись двигаться между тенями леса, он все ближе подходил к логову огромного измененного волка. Лес вокруг его начал редеть, и впереди показалась открытая поляна, залитая тусклым светом, пробивающимся сквозь темные облака. Но Юрия не привлекало это тусклое свечение, его внимание приковали тучи костей, разбросанных по всей поляне. Эти останки принадлежали самым разным существам, от мелких лесных зверей до крупных хищников. Однако, большинство из этих костей явно принадлежало тем самым измененным тварям, которых хозяин этого логова по каким-то неведомым причинам решил сожрать. Многие кости были изогнуты, изломаны. Многие из них светились слабым магическим сиянием, свидетельствуя о магическом происхождении существ, когда-то владеющих этими телами. Неприятный запах смерти и разложения смешивался с запахом магии, создавая густую атмосферу зловещего ритуала, а не просто охоты. В центре поляны, возвышаясь над всеми этими останками, сейчас стоял огромный измененный волк. Монстр выглядел еще более ужасающе, чем Юрий мог себе представить. Его тело было массивным и мускулистым, покрытым плотной чешуйчатой кожей, которая отражала свет, словно полированная броня. Его когти, длинные и острые, напоминали кинжалы, а пасть была заполнена рядами острых, как бритва зубов. Глаза волка, глубокие и злобные, светились странным фосфорицирующим светом, отражая остатки магии, которая циркулировала по его телу. Этот волк точно был старым, и его возраст делал его не только сильным, но и опасно умным. Сейчас же он стоял на страже, явно чувствуя, что в его владение вторгся чужак. Чудовище внимательно осматривало окрестности, пытаясь найти источник угрозы. Каждый его шаг был осторожным и рассчитанным, как будто он мог чуять Юрия сквозь ветви и тени. Опасаясь быть обнаруженным этим монстром, Юрий остался неподвижен, стараясь слиться с окружающим его мраком. Он знал, что этот волк был не просто жертвой дикой магии. Он был ее воплощением, полным опасностей и неожиданностей. Злоба, хитрости, сила были на стороне монстра, и любой неверный шаг мог стать для Юрия последним. Так что, внимательно наблюдая за волком, Юрий начал обдумывать свою атаку. Ему нужно было выбрать тот момент, когда зверь потеряет бдительность, чтобы нанести точный и смертельный удар. Пока же он затаился в густых тенях у края поляны, наблюдая за каждым движением чудовища. Его сердце билось медленно, размеренно, как у опытного охотника, готовящегося нанести единственный, но смертельный удар. Он знал, что шанса на второй удар может и не быть, и единственный путь к победе – найти слабое место у этой жуткой твари. Замерев, как какая-то чудовищная статуя, этот монстр продолжал внимательно осматривать окрестности, иногда поводя головой, обнажая массивную бронированную шею. Этот хищник практически полностью был покрыт плотной чешуей, почти как монолитным доспехом, которая выглядела непроницаемой для обычного оружия. Но Юрий знал, что даже у самой толстой брони есть слабые места. Суставы – места сочленения и, возможно, участки под животом. Именно поэтому он медленно достал из-за пояса один из мечей, снятых с эльфийских рейнджеров. Этот клинок был... Особенным, заточенной до безупречности и укрепленной магией эльфов. Он мог прорезать броню, которую обычное оружие бы не взяло. Но чтобы использовать этот клинок максимально эффективно, Юрию нужно было подойти близко и ударить в самое уязвимое место, после чего он тихо, почти беззвучно выдохнул, успокаивая нервы и сосредотачиваясь на предстоящем ударе. В это время волк сделал несколько шагов в сторону, И Юрий заметил, как под тяжелым бронированным телом твари прогибается земля. И вот, наконец, он увидел то, на что так надеялся. То самое место, где чешуйчатый покров зверя был менее плотным, прямо под животом, где сохранились несколько пластин брони. Там кожа зверя была практически незащищена лишь слегка прикрыта. Прекрасно понимая, что это может быть его единственный шанс, Юрий аккуратно прицелился. Его тело было напряжено, но в то же время сосредоточено и готово к быстрому и молниеносному движению. А он подождал, когда волк сделает очередной шаг, чтобы это место оказалось в пределах досягаемости. И как только зверь на мгновение замер, Юрий молниеносным движением выскользнул из своего укрытия, Его шаги были быстрыми и бесшумными, как у настоящего хищника. Он стремительно подбежал к волку сзади, держа меч наготове и, собрав все свои силы, метнул свой клинок в уязвимое место под животом чудовища. После такого подлого броска клинок вошел глубоко, пробив чешучатый покров и достигнув внутренних органов зверя. Волк яростно взревел, и его рев эхом разнесся не только по поляне, но и по всему ближайшему лесу. Монстр попытался развернуться и атаковать, но его тело начало ослабевать. Юрий же, не теряя ни мгновения, вырвал клинок из раны и снова вонзил его, нанося второй удар, чтобы гарантированно добить зверя. Хищник резко пошатнулся. Его мощные лапы задрожали, а затем, испустив последний хрип, гигантское тело рухнуло на землю, заливая все вокруг черной кровью. Хотя парень все равно отскочил подальше в сторону, готовый к любым неожиданностям. Но монстр был мертв. Взглянув на поверженного врага, Юрий понял, что снова добился успеха. И только после этого он сделал глубокий вдох, успокаивая сердце, которое теперь билось с удвоенной силой. Задача была выполнена, и теперь ему нужно было извлечь все, что только возможно из тела этого опасного монстра, не привлекая других хищников своим присутствием. И для начала Юрий внимательно осмотрел поверженное тело монстра, пытаясь определить то, какие именно части этого чудовища могли бы стать полезными материалами для его алхимических исследований и создания артефактов. Несмотря на то, что тварь была огромной и казалась неуязвимой, он знал, что внутри ее скрывается множество ценных ресурсов. Аккуратно разрезав уже поврежденную брюшную полость зверя, Юрий извлек огромные пульсирующие органы. Его руки уверенно и точно работали, извлекая сердце, печень железы, в которых, как он знал, могли быть сосредоточены эссенцией магии. Каждую из этих частей он старательно помещал в особые герметичные сосуды, чтобы сохранить их свойства до тех пор, пока он не сможет сделать все необходимое для их обработки. Особое внимание он уделил желудку и нервным узлам монстра. Такие вещи могли содержать следы той самой дикой магии, которая, вероятно, и привела к таким мутациям. Эти образцы были особенно важны для дальнейших экспериментов. Найдя и извлекши несколько крупных магических кристаллов, бывших по своей сути кристаллизованной эссенцией маны спрятанных в тканях чудовища, Юрий едва удержал удовлетворенную улыбку. Такие кристаллы были крайне редкими и ценными. Не оставив без внимания костную ткань, Юрий начал отделять чешуйчатую броню и массивные кости зверя, которые могли пригодиться для создания мощных магических щитов или других защитных артефактов. Он знал, что даже кровь и внутренние жидкости этой твари могут быть ценными ингредиентами для сложных алхимических формул. И лишь когда с телом чудовища было покончено, Юрий тщательно осмотрел поляну, стараясь не упустить ничего ценного. Он тщательно перебрал все кости, разбросанные по земле. Среди них он нашел несколько маленьких камней-монстров, пропитанных магической энергией. Хотя они и были небольшими, каждый из них представлял значительную ценность, особенно для алхимика или артефактора. Не удовлетворившись только добычей из логова монстра, Юрий продолжил обследовать местность вокруг. Неподалеку он нашел еще одну поляну, где росли редкие лекарственные травы. Их листья и стебли светились слабым магическим светом, что свидетельствовало о том, что они тоже впитали дикую магию этого леса. Юрий осторожно собрал каждую травинку, понимая, что из них можно будет приготовить мощные лечебные зелья или усилить свои... алхимические составы. Закончив сбор, Юрий осмотрел поляну в последний раз, убедившись, что ничего не оставил. Теперь его мешок был полон ценнейших материалов, каждый из которых мог стать основой для создания невероятных артефактов или эликсиров. Удовлетворенной и проделанной работой Юрий вновь сосредоточился на своей цели – безопасно покинуть это место, избегая внимания других хищников и монстров. которые могли бы привлечься запахом крови или магической аурой его добычи. В город Тарваль он возвращался через несколько дней, как следует поохотившись и убив еще несколько измененных существ. Хотя таких крупных среди них уже не было, но даже те самые измененные белки, которых была целая стая, могли кому хочешь испортить жизнь. Такие вроде бы безобидные существа после изменений становились очень агрессивными и сильными. и они больше напоминали каких-то хорьков-переростков, скрестившихся с белками. А учитывая тот факт, что они могли планировать прыгать из дерева, можно было понять, что такой подарочек, свалившийся прямо на голову, мог быстро снять скальп с зазевавшегося охотника. Шерсть у них была достаточно красивая, и шкуры можно было продать. Органы, хоть и маленькие, но насыщенные магии, тоже были полезны. Может быть, потому что они были... Выше над поверхностью земли, когда попали под влияние дикой магии. Этого Юрий не знал, однако ему удалось обнаружить гнездовье таких тварей и перебить их, добыв аж шесть штук. А ведь каждая такая тварь могла заставить нервничать целый отряд из пяти охотников. Попутно он собирал все, что только было возможно, и пока охотился в одном месте, установил... Тот самый артефакт для сбора магической энергии и иссушил источник силы огня, заполучив как минимум пять малых источников этой силы. Удобная штука. Можно будет использовать для создания какого-нибудь атакующего или защитного амулета этой стихии. Но это все уже дело будущего. Сейчас же парень просто направлялся в сторону города, уже привычно осматриваясь по сторонам. И не забывая подниматься на деревья, чтобы сверху посмотреть подозрительное место, где могла быть какая-нибудь засада. Естественно, что возвращался он отнюдь не по тому самому пути, по которому заходил в темный лес. Он уже привык так делать. Если кто-то и будет его ждать, то наверняка постарается выследить именно по следам и поставить засаду именно там, где он уже прошел. Но здесь такие правила были. Люди предпочитали возвращаться с любой охоты или поиска, что в темном лесу, что в мрачных землях, именно по проверенной ими ранее территории. Но сам Юрий не был настолько наивен, тем более, что он не гнушался использовать свое магическое зрение, которое позволяло ему достаточно быстро и эффективно проходить самые опасные места. чего у других просто не было, так что даже если его кто-то и ждет, то Юрий обойдет эту засаду стороной. По пути ему дважды приходилось прятаться, сначала, когда он столкнулся с группой охотников, которые только-только шли в темный лес, среди которых он, кстати, заметил и парочку новичков, старательно крутивших головами по сторонам и державшими на изготовку свое оружие. А в отличие от остальных, которые выглядели более расслабленными, А потом и для того, чтобы пропустить другую группу, идущую уже в город. Судя по тому, как они довольно улыбались, хотя и устало, а двое вообще были ранены, им повезло. Ведь они тащили с собой тушу убитого измененного оленя. Это был довольно молодой олень, видимо, по своей глупости попавший под влияние дикой магической энергии. Поэтому особого толку от него нет, но продать как трофей его и его органы вполне получится. И десяток другой золотых монет они все-таки получат. А для простых людей и это деньги. Тем более, что, судя по всему, охотились они практически всего лишь два дня. И это прекрасно. С учетом того, чтобы поблизости от этих земель был тот самый измененный волк, а на самой опушке бушевал измененный медведь. Можно было понять, что практически всю ближайшую живность, достаточно безобидную, эти монстры старательно выбили. И по сути им нужно было время, чтобы найти эти теперь уже безопасные территории для того, чтобы начать здесь искать пропитание. Но сравнительно безопасные, ведь люди тоже этих измененных существ в покое не оставят. И будут пытаться найти данную добычу, чтобы получить и собственную выгоду. Это Юрий практически сразу, как только убивал измененных существ, старательно из их органов добывал всю необходимую эссенцию. Хотя несколько органов, не очень ценных, он поставил на продажу для местных алхимиков. Иначе от него не отстанут и будут ходить по пятам, буквально выпрашивая что-нибудь ценное. Хотя в ближайшее время должна была начаться та самая ярмарка. Скорее всего, сейчас все охотники и поисковики будут приберегать свои трофеи именно для этих торгов. Но Юрий продавал то, что может испортиться, или перерабатывал. Свои запасы эссенции маны и других эссенций уже пополнил, и даже перевыполнил свой план по добыче таких ресурсов. Ко всему прочему, в городе он задерживаться не собирался. Сейчас, именно после того, как он сходил на охоту в темный лес второй раз, он просто отдохнет, покупается, снова пополнит запасы пищи и снова уйдет. Только в этот раз уже в мрачной земле, ведь времени у него мало, значит нужно раздобыть как можно больше ценных ресурсов, чтобы потом целый год не думать о таких проблемах или сложностях, которые он может получить в этой ситуации. А свои деньги он все же получит, хотя бы от того самого артефактора из Академии, который скупит у него все и не глядя, так что планы у него были достаточно амбициозные. Попутно, уже вернувшись в город и перекусив как следует, Юрий отправился в свою комнату, чтобы доделать амулет, который готовил для гоблина ювелира. Там дело оставалось за малым, всего лишь вставить в кристаллы плетения, используя эссенцию манны, и собрать сам амулет, закончив работу. После чего этот артефакт можно будет передать гоблину, который на данный момент работал с тем самым оружием из перевитого с магией Титана. Конечно, Юрию хотелось бы как можно быстрее получить желаемое, но он понимал, что в таких делах торопиться не стоит. Спешка в этой ситуации могла все испортить, так что он предпочитал не давить на этого стрика. Пусть спокойно сделает то, что Юрию нужно, а уже потом парень сможет разобраться с этим оружием. Тем более, что он заранее попросил, чтобы тот либо сам изготовил, либо заказал у кузнеца своеобразные заготовки в виде учебных мечей, полностью повторяющих эти клинки. Ведь ему нужно было привыкать к весу этого оружия и его балансу. А это не так-то легко. И в учебном бою использовать такое оружие ему бы не хотелось, потому что так легко можно было лишиться своего наставника. Судя по тому, что ему дали спокойно отдохнуть, закончить амулет и даже вернуть этот своеобразный артефакт гоблину-ювелиру, каких-то приказов по его персоне местный руководитель до сих пор не получил. Ну что же, Юрию так даже спокойнее. Он снова скупил у хозяина трактира, голова вепря, все, что только было возможно. И через день уже опять с утра пораньше стоял у ворот, ведущих прочь из города. Только в этот раз он уже направился к мрачным землям, что явно вызвало определенное удивление у городских стражников. А это уже было настораживающим фактором. Чего это они удивляются? Ну, пошел охотник-поискаевик туда, куда ему надо, а не туда, куда они хотят. Это его личное дело. То есть они ждали, что он пойдет именно туда, в темный лес. Скорее всего, его там мог ждать сюрприз. Зато теперь те, кто готовил сюрприз, ему в той стороне будут вынуждены бежать за Юрием в другую сторону. А в таких ситуациях положение дел может кардинально поменяться. Ведь, по сути, в данном случае им придется его догонять. А это опять же спешка, которая приведет их к провалу, так как парень сам прекрасно понимал, что подобное не случайно. А когда он заметил, что едва он отдалился от ворот города, оттуда выскочил какой-то паренек и помчался в сторону темного леса, буквально налегке, без каких-либо доспехов или оружия, то понял, что не ошибался. В темном лесу его ждала засада, а вот этот самый паренек, скорее всего, Самый молодой из стражников, что стояли на воротах, сейчас бежит предупредить тех, кто там сидит о том, что нужный им парень ушел в другую сторону. Значит, следует ждать очередных желающих поживиться за его счет. Ну что же, его дух-наставник до сих пор еще делал тот самый ритуал. ему там могли понадобиться какие-нибудь дополнительные ресурсы, вроде жертвоприношений или жизненных сил очередных идиотов. Пусть они пополняют его запасы. А сам Юрий посмотрит на то, что эти индивидуумы из себя представляют. А что? Ведь кто-то же решил, что имеет полное право на него охотиться. Теперь их самих будет ждать сюрприз. Скорее всего, очень неприятный. Но все зависит от того, решат ли они его сейчас. Преследователи же банально оставят ли это дело на самотек. Приняв решение выяснить то, кто же решил поохотиться на него, Юрий затаился в густых кустах у края дороги. Едва дыша, чтобы не выдать свое присутствие. Сквозь плотные ветви, спустя всего пару десятков минут, он увидел, как мимо него с грохотом копыт пронеслась группа всадников. Их спешка и напряженные лица ясно говорили о том, что они не просто патрулируют местность, они кого-то или что-то ищут. И первым в группе ехал высокий мужчина, облаченный в прочные доспехи из черной стали, покрытые тонким слоем пыли. На его шлеме блестел серебряный герб, а на правой руке кожаный наруч с выгравированным символом. Этот человек выглядел как опытный воин, его широкие плечи и уверенная осанка внушали уважение. В руках он держал короткое копье, его наконечник сверкал даже в тусклом свете, пробивающемся сквозь кроны деревьев. За ним следовали другие воины, облаченные в похожие доспехи, но их снаряжение казалось менее качественным. У некоторых вместо копий были длинные мечи, закрепленные у сёдел, у других короткие луки, что те держали наготове в руках. На каждом воине была надета накидка с гербом, тёмно-зелёная ткань, украшенная вышитыми серебряными нитями, символизирующими их принадлежность к одному из отрядов местной стражи, которые достаточно легко было разглядеть под тёмными плащами, что должны были скрывать этот факт. Но сейчас именно из-за спешки они неслись во весь опор И ветер просто раздувал пол и плащей, открывая глазам Юрия этот факт. Также Юрий заметил, что среди этих стражников были и несколько более легких всадников, вероятно, разведчики. Они были облачены в кожаные доспехи, которые не сковывали движений. Один из них, молодой человек с коротко остриженными светлыми волосами, явно выделялся среди остальных. Его движения были непривычно ловкими для обычного стражника. а на его поясе виднелись два тонких меча с необычно изогнутыми лезвиями. Под его плащом Юрий успел заметить яркий светящийся камень, что свидетельствовало о том, что он был одаренным магом. Однако особое внимание Юрия привлёк другой человек, чуть позади основной группы. На первый взгляд он выглядел как обычный стражник, но его плащ был накинут так, чтобы почти полностью скрывать одежду. В какой-то момент, когда плащ немного откинулся, Юрий увидел знакомую накидку, характерную для местных стражников, с вышитым символом, который он уже встречал в приграничных городах. Этот человек явно старался не выделяться, но его скрытность только усиливала подозрения Юрия. Да и сами кони, на которых ехали всадники, были прекрасно вымуштрованы. Большие, мощные, животные с короткой, но блестящей шерстью говорили о том, что эти лошади были специально подготовлены для таких задач. Их широкие груди и крепкие ноги позволяли легко преодолевать долгие дистанции. На каждом коне были седла с высоким бортиком и креплениями для оружия, что еще раз подчеркивало боевую готовность этой группы. Когда всадники проносились мимо, Юрий затаил дыхание. Он знал, что если бы его обнаружили, то ему пришлось бы столкнуться с серьезной угрозой. Эти люди явно не просто искали кого-то, они были готовы к бою и явно преследовали конкретную цель. Юрий остался на месте, терпеливо ожидая, пока последний всадник скроется за поворотом дороги. А он специально позволил группе всадников отдалиться, прежде чем начал осторожно следовать за ними. Он двигался бесшумно, как тень, прячась за деревьями и кустами, внимательно следя за их перемещениями. Ловкость и опыт, приобретенные за годы охоты, помогали ему оставаться незамеченным. но Он понимал, что эти люди опасны, если они действительно преследуют его, он должен быть готов к любому развитию событий. Солнце медленно склонилось к закату. окрашивая небо в багрово-оранжевые тона, когда Юрий заметил, что всадники сбавили темп и начали искать место для ночлега. Они выбрали небольшую поляну, недалеко от границы мрачных земель. Место было выбрано не случайно, оно представляло хороший обзор, и что важнее, спина была прикрыта густым лесом. Однако, как отметил Юрий, они явно недооценивали опасность, исходящую не только от того, кого они преследовали, но и от самого леса. некоторое время он просто наблюдал за тем как всадники слезли с коней начали распаковывать свое снаряжение и разводить небольшой костер их разговоры доходили до него обрывками но ему удалось уловить что они были уверены в том что обогнали свою цель считая его лишь простым пешим поисковиком который не мог двигаться так быстро как они на своих лошадях эта самоуверенность могла стать их фатальной ошибкой ведь именно знание местности которого у них просто не было и позволило Юрию выйти в нужное место раньше их. Там, где им приходилось старательно объезжать территорию, он проходил напрямую, что и сыграло свою роль. Так что, считая, что Юрий находится еще в пути, они очень сильно ошибались. Когда темнота окончательно поглотила лес, и костер стал единственным источником света на полене, Юрий начал готовиться к ночной атаке. Он знал, что эти люди не усвоили главного правила. охотясь на него они сами становились добычей это был его лес его территория и он знал как использовать ее преимущества. так что для начала он медленно и аккуратно проверил свое снаряжение и убедился в том что артефактный лук натянут и готов к бою а тяжелые боевые стрелы способные пробивать даже доспехи наготове и находятся под рукой его клинки трофеи серльфийских рейнжеров острые и надежные как всегда висели на поясе готовые к моменту когда понадобится ближний бой. И даже пара ножей для метания всегда были под рукой. Так что он был готов к столкновению, чего нельзя было сказать про тех, кто достаточно спокойно устраивался на ночлег в достаточно опасном месте. Для них опасном. Затаившись на краю выбранной ими поляны, он внимательно изучал каждый шаг своих противников, просчитывая план атаки. Он знал, что самым эффективным будет ударить ночью, когда их бдительность ослабнет. Для него это была не просто тактика, это было искусство выживания. В этом лесу он был не просто охотником, он был его хозяином. А когда ночь уже полностью поглотила лес, и звук потрескивающего костра был единственным, что нарушало тишину, Юрий начал медленно продвигаться вперед, подбираясь к своей цели. Он был готов преподнести этим самонадеянным охотникам урок, который они не забудут, если вообще переживут. Юрий знал, что в ночи при мерцании костра он практически невидим в плаще эльфа-рейнджера. Его движения были бесшумные, а шаги легкие и невесомы как у хищного зверя, подкрадывающегося к своей добыче. Он продвигался через тени леса, каждый шаг приближая его к лагерю, где дремали преследователи. Часовой, единственный стражник, оставленный на посту, сидел у костра, погруженный в свои мысли. Свет от огня слепил его, делая практически беспомощным в условиях ночи. Юрий понял, что этот человек не представлял угрозы, но все же действовал крайне осторожно. Он был слишком опытен, чтобы недооценивать противника даже в таких обстоятельствах. Медленно, без лишнего шума, Юрий подкрался к дежурному стражнику со спины. Его рука плавно скользнула к эфесу клинка, но вместо того, чтобы ударить его в сердце лезвием, парень решил действовать без кровопролития. Одним точным быстрым движением он нанес удар по затылку стражника. И этот мужчина лишь коротко вздохнул и потерял сознание, падая вперед. Юрий тут же подхватил его, чтобы тот не упал в костер и быстро связал ему руки и ноги. Веревка была крепкой. Так что он сразу позаботился о том, чтобы пленник не мог пошевелиться, если вдруг придет в себя раньше времени. Переходя к следующей цели, Юрий продвигался от одного спящего к другому, действуя так же аккуратно и быстро. Он подкрыдывался к каждому как тень, и каждый раз его действия были одинаково точны. Ловкие руки сначала наносили оглушающий удар, потом вязали крепкие узлы, связывая пленников, прежде чем те успевали осознать, что происходит. Так что его план сработал безупречно. Никому из них так и не удалось ни проснуться, ни оказать сопротивление. Юрий даже успел проверить их на наличие оружия и артефактов, забрав все ценное, что могло пригодиться ему или Айлтиону. И когда все были связаны, он снова достал из своей сумки путешественника-големов. И те послушно встали перед ним, готовые к выполнению приказов. С их помощью Юрий погрузил пленников на лошадей, которые также стали частью трофеев. Големы работали молча и методично, следя за тем, чтобы ни один из связанных не упал с седла. А закончив с погрузкой, Юрий бросил последний взгляд на опустевший лагерь, чтобы убедиться в том, что ничего не оставлено. И только затем направился в сторону лагеря Айлтиона, ведя за собой лошадей с пленниками. Он знал, что эти люди дорого заплатят за свою ошибку. темный лес был суров и юрий был его неумолимым проводником как если это было ожидать древний эльф был рад подобной добавке к его ресурсам к тому же часть коней тоже пойдет на жертвенный алтарь а часть впоследствии пригодится для тех самых стражей которых юрий сможет использовать как охрану и слуг тем более что внешность их будет пластична они смогут даже лица свои менять именно поэтому юрий и решил называть их безликими. Так что, передав такие неожиданные трофеи Айлтиона, парень все же отправился дальше в мрачные земли. Как только наступит рассвет, конечно, кто-то мог бы заявить ему о том, что это было жестоко. Только вот когда тот же самый одаренный из того отряда все же пришел в себя, и Юрий всего лишь припугнул его тем, что припечет его пятки углями, этот молодой парень сам все рассказал. а рассказал о том, что их на это дело подговорил тот самый новый управляющий, который сейчас от имени местного графа Фольк управлял городом Тарваль. Ему хотелось получить то, что никто не мог, и поэтому он хотел вынудить Юрия, подписать с ним магический договор. А учитывая тот факт, что парень не собирался так поступать, можно было понять, что в этой ситуации его можно было только заставить силой это сделать. Потом, конечно, можно было бы говорить все, что душе будет угодно. Но если ты подписал договор с таким разумным, да еще и магическим, то у тебя просто не будет выбора. И он даже совершенно не подумал о том, что раз Юрий учится в академии, то он одаренный. И вполне возможно, что у него уже подписан магический договор с кем-то другим. Соответственно, становилось понятное то, что он просто не сможет подписать другой договор, пока не выполнит предыдущий. Однако сейчас самого парня это все уже никак не интересовало. Раз эти индивидуумы сами вызвались на подобную охоту, прекрасно понимая, что их может ждать, то это уже их проблемы. Тем более, что сейчас ему надо было идти дальше. Юрий собирался проведать своего приятеля, обитающего на территории мрачных земель, а также и попытаться проверить территорию гораздо глубже, на участке руин огромного города. Да, он понимал, что эти территории часто меняют свое местоположение. Судя по всему, чем ближе эти территории были к центру этих земель, тем чаще они могли менять свое положение в пространстве. Именно поэтому при уходе на территорию мрачных земель Юрий специально оставил на границе тот самый своеобразный маяк, который ранее использовали эльфы. Даже если его самого с каким-то участком территории перенесет куда-то вдаль, парень все же сможет определить направление, куда именно ему нужно двигаться. И тогда он сможет найти выход из положения. Кстати, эта странность, связанная с перемещением территорий тоже была одной из весомых причин, по которой те же самые поисковики и охотники предпочитали ходить только по границе мрачных земель или заходить от силы на полтора-два пеших дневных перехода внутрь, но не более того. Потому что банально опасались попасть в такую своеобразную ловушку, из которой потом просто никуда не денешься. Однако, имея под рукой магический маяк и возможность двигаться в нужном направлении, Юрий имел шанс выйти из такой ловушки. Хотя и не без проблем. Вряд ли он успеет выйти в этой ситуации из опасных земель недели за полторы. Так можно и надолго застрять. И тогда его просто не пустят в город, Таруаль, банально ожидая, что он превратится в монстра. Ну что же, чтобы удивить этих умников, Юрий с удовольствием попутешествует, тем более, что в данном случае он может раздобыть и что-нибудь весьма ценное, а ведь таким образом он попадет туда, где не было еще никого из местных жителей.